Всё своё внимание я употребила на то, чтобы как можно повыше приподнимать свои шуршащие юбки, чтобы не споткнуться о них. Leslie, моя подруга и я пару лет назад были вынуждены положить раздавленную лягушку в суп одной соученицы, и директор Гиль всё ещё не может нам этого простить. Вы были вынуждены положить лягушку в суп соученицы? Да, ответила я и бросила на него высокомерный взгляд. И с педагогических побуждений приходится иногда совершать поступки, которые для посторонних кажутся странными. В подвале, сразу позади намалёванной на стене цитате Эдгара Дегаса: "Картина должна создаваться с таким же чувством, с каким преступник совершает своё дело". Вокруг хронографа уже собрались остальные подозреваемые: Файг Де Виллер, мистер Марлей и доктор Уайт, который раскладывал на одном из столов медицинские приборы и перевязочный материал. Я была рада, что мы по крайней мере оставили в Храме Иордана, который, возможно, всё ещё стоял на ступеньках в входу и воздевал руки. Мистер Чодж подмигнул мне. Мне как раз пришла хорошая идея, прошептал он. Если ты не будешь знать, что тебе делать, то просто упади в обморок. В те времена женщины постоянно падали в обморок, то ли от перетянутых корсетов, то ли из-за спортивного воздуха, или потому что это было просто практично. Никто не может сказать точно. Я буду это иметь в виду, сказала я и попыталась тут же испробовать совет мистера Джорджа. К сожалению, Гедеон разгадал мои намерения, потому что взял меня за руку и слегка улыбнулся. Затем Фальк освободил от закрывающей его ткани фронограф, и, когда он поманил меня к себе, я отдалась судьбе, все же отправив в небеса мольбу, чтобы леди Бромптон передала рецепт тайны своего специального пунша своей лучшей подруге, высокочтимой леди Пимприбатом. Мои представления о балах были весьма приблизительными, а об истерических можно сказать, что вообще никакими. Поэтому, естественно, это не было чудом, что я после видения тётушки Медди и моего сегодняшнего сна ожидала нечто среднее между унесённым ветром и искромётными празднествами из Марии-Антуанетты. Причём, в лучшей части моего сна было то, что я выглядела потрясающе похожей на Керстен Дунст. Но прежде, чем я могла проверить моё представление на правильность, нам нужно было сначала подняться из подвала. Ещё раз. Я очень надеялась, что из-за многочисленных беганий по лестницам мои голени не получат повреждений хронического характера.